Глава седьмая. Цена папы. Тонконогий, чем-то неуловимо похожий на цаплю, прижав подбородок к груди, стоял перед Людовиком Сварливым, его брат Филипп Пуатье. «Государь, брат мой!» — говорил он своим холодным, спокойным голосом, напоминавшим голос их усопшего отца Филиппа Красивого — Не признать результаты нашего обследования — это значит отрицать правду, которая бросается в глаза. Комиссия, назначенная королем для проверки финансовой деятельности Ангерана де Мариньи, закончила накануне свою работу. В течение долгих дней под неусыпным оком Филиппа Пуатье граф Влуа и граф де Эвре Граф Сен-Поль, Людовик Бурбон, каноник Этьен де Марне, который, еще не получив соответствующего назначения, уже взял на себя функции королевского канцлера, а также первый королевский камергер Матье де Три и архиепископ Жан де Мариньи просматривали документы, рылись в архивах, строка за строкой изучали записи за те 16 лет, что Мариньи ведал казной требовали дополнительных объяснений и оправдательных расписок. Надо сказать, что труда они не пожалели, не забыли ни одной статьи расходов. Под влиянием взаимной ненависти обследователи проникали во все уголки, и тем не менее не было обнаружено ничего, что могло быть поставлено в упрек Мариньи. Его управление королевской казной и государственными деньгами оказалось разумным и добросовестным. Если он был богат, то лишь благодаря милостям покойного короля Филиппа, да и сам сумел приумножить свои доходы, разумно распоряжаясь ими. Ничто не доказывало, по крайней мере в области финансов, что Мариньи смешивал свои личные интересы с интересами государства и уж совсем было недоказуемо, что он обокрал казну, как утверждали его противники. Было ли действительно это открытие неожиданным сюрпризом для его высочества Валуа? Во всяком случае, им владела глухая ярость игрока, поставившего не на ту карту. Карл Валуа, один из назначенных Людовиком контролеров, упорствовал до последнего, отрицая с пеной у рта непреложные факты, понятно, при поддержке Марнея, который, по сути дела, был лишь подголоском его высочества. Теперь Людовик X держал в руках заключение комиссии, одобренное шестью голосами против двух, и все же не решался утвердить ее действия. Эта нерешительность оскорбляла его брата Филиппа. — Чего ради вы просили меня возглавить комиссию? — произнес Филипп. — Если вы не желаете принимать ее выводы. — У Мариньи имеется слишком много защитников, связавших свою судьбу с его судьбой! — уклончиво ответил сварливый. — Смею вас заверить! — что в комиссии таковых не было, за исключением его брата, а также нашего дяди Де Эвре, а, возможно, и вас самого. Филипп Потье пожал плечами, однако хладнокровие не потерял. — Не вижу в сущности, как моя личная судьба может быть связана с судьбой Мариньи. Подобное предположение мне просто оскорбительно, — произнес он. «Вовсе не это, я хотел сказать, совсем не это!» «Я не являюсь ничьим защитником, кроме как справедливости, Людовик. Равно как и вы, коль скоро вы король Франции!» В ходе истории сплошь и рядом встречаются удивительно похожие и совпадающие положения. Несходство натур, наблюдавшееся между Филиппом Красивым и его младшим братом Карлом Валуа, с точностью повторялось в случае с Людовиком X и Филиппом Пуатье. Однако на этот раз роли переменились. При своем царствующем брате завистливый Карл выступал в амплуа вечного смутьяна. Теперь же старший брат был явно не способен управлять страной, зато младший был рожден государем. И точно так же, как тщеславный Валуа в течение двадцати девяти лет не переставал твердить про себя «Ах, был бы я королем!» Точно так же и ныне, только с большим основанием, твердил про себя Филипп Потье «В этой роли я был бы куда более уместен». «К тому же», — продолжал Людовик, — «многое мне просто не по душе. Взять хотя бы это письмо» который я получил от английского короля, где он советует мне относиться к Мариньи с таким же доверием, с каким относился к нему наш отец, и превозносит услуги, оказанные кадьютором обоим королевствам. Терпеть не могу, когда меня учат. Стало быть, лишь потому, что наш зять дает вам мудрый совет, вы отказываетесь ему следовать? Большие тусклые глаза Людовика Избегали глаз брата. «Подождем возвращения Бувиля. Один из моих конюшек, посланный ему навстречу, сообщил, что приезда ему следует ожидать нынче». «А какое, в сущности, имеет отношение Бувиль к вашим решениям?» «Я жду новостей из Неаполя, а также о Конклаве», — проговорил сварливый, уже начиная раздражаться. И не желаю идти против нашего дяди Карла, по крайней мере, сейчас, когда он прочит свою племянницу мне в супруге и сумеет добиться избрания папы. Итак, насколько я вас понимаю, вы готовы пожертвовать ради удовлетворения неприязненных чувств нашего дяди неподкупным министром и удалить от власти единственного человека, который в данный момент способен управлять делами государства? «Остерегитесь, брат мой!» вам не удастся и далее отыгрываться на полумерах. Мы сами видели, что пока мы копались в бумагах до Мариньи, как человека, заподозренного в злоупотреблениях, вся Франция продолжала повиноваться ему, как и раньше. Вам придется или полностью восстановить его в правах, или же окончательно не низвергнуть, объявив виновным в вымышленных преступлениях, следовательно, подвергнуть каре преданного слугу, а это обернется против вас самого. Пусть Мариньи подыщет вам папу только через год, зато его выбор будет сделан в соответствии с интересами государства. Например, пойдет на бывшего епископа Пуатье, которого я хорошо знаю, так как он из моих владений, а наш дядя Карл будет твердить, что папу изберут не позже, чем завтра». «Но и он добьется успеха не раньше, чем Мариньи, да подсунет вам какого-нибудь Каэтани, а тот переберется в Рим, будет оттуда назначать ваших епископов и всем распоряжаться!» Людовик молча смотрел на лежащий перед ним документ, подготовленный по делу Мариньи Филиппом Пуатье. «Сим одобряю, хвалю». «И утверждаю счета Сира Ангерана де Мариньи». Валуа потребовал и добился, чтобы в документ не были включены титулы генерального правителя. «Не имею к нему, равно как и к его наследникам, никаких исков в отношении сборов, проводившихся управлением казны Тампля, Лувра и Королевской палаты». На этом пергаменте не было лишь королевской подписи и королевской печати. Брат мой! Помолчав, начал граф Потье. Вы дали мне титул Пера, дабы я поспешествовал вам в делах и давал советы. В качестве Пера даю вам совет одобрить сей документ. Тем самым вы совершите акт, продиктованный справедливостью. Справедливость зависит только от короля! воскликнул сварливый приступе внезапной ярости, охватывавший его в те минуты, когда он чувствовал себя неправым. «Нет, государь», — спокойно возразил тот, кому суждено было стать Филиппом Длинным, — «король зависит от справедливости, он обязан быть ее выразителем, и благодаря ему она торжествует». Бувиль и Гуччо прибыли в Париж, когда уже отзвонили к поздней вечерне, и наскованную холодом столицу опустились зимние сумерки. У заставы Сен-Жак их поджидал первый камергер Матье де Три. Он приветствовал от имени короля, бывшего первого камергера, своего предшественника, и известил Бувиле, что его ожидают во дворце. «Как же так? Даже передохнуть не дают!» С досадой проворчал толстяк. «Надо вам сказать, друг мой, я чувствую себя совсем разбитым с дороги, весь покрыт грязью и просто чудом еще держусь на ногах. Я устарел для подобных эскопат Он и впрямь был недоволен этой неуместной спешкой. В воображении он рисовал себе их последний сгучий ужин в отдельной комнате, где-нибудь в харчевне, во время которого можно будет собраться с мыслями обсудить результаты их миссии, сказать друг другу то, что не собрались они сказать за сорокодневное совместное путешествие, то самое заветное, что необходимо высказать перед разлукой, как будто больше они уже никогда не свидятся. А им приходилось прощаться посреди улицы и прощаться довольно сухо, ибо обоих смущало присутствие Матье Д-3. У Бувили было тяжело на душе, Окончилась какая-то полоса жизни, и это наполняло сердце тоской. Провожая Гучи взглядом, он одновременно провожал прекрасные дни Неаполя и чудесное возвращение юности, ворвавшейся на минуту в осеннюю пору его жизни. И вдруг это пышное цветение молодости подкошено жестокой рукой и никогда не суждено ему возвратиться вновь. Я даже не поблагодарил его за все оказанные мне услуги и за то удовольствие, которое доставляло мне его общество, — думал Бувиль. Погруженный в свои мысли, он не заметил, что Гучча увез с собой ларцы, где находились остатки полученного у Барди золота, изрядно подтаявшего после дорожных расходов и умасливания кардинала. Так или иначе, банк Толомея сумел получить полагающиеся ему проценты однако это обстоятельство не помешало гутче в свою очередь пожалеть о разлуке с толстяком бувилем ибо у прирожденных дельцов корысть отнюдь не мешает проявлению чувствительности Шествуя по покоям дворца бувиль невольно отмечал про себя происшедшие за время его отсутствия перемены и сердито хмурился слуги с которыми он сталкивался, казалось, успели забыть былую выправку и исполнительность, каких неукоснительно требовал от них в свое время Бувиль, первый камергер покойного государя. Их жесты утратили почтительность и церемонность, свидетельствующие о том, что уже одна принадлежность ко двору для них великая честь. На каждом шагу давала о себе знать нерадивость, Но когда бывший первый камергер Филиппа очутился перед Людовиком X, критический дух разом покинул его. Он стоял перед своим владыкой и думал лишь о том, как бы поклониться пониже. — Ну, Бувель! — начал Сварливый, небрежно обняв толстяка, что окончательно довершило его смятение. — Как вы нашли ее величество? Уж очень грозна, государь! Я все время трясся от страха, но для своих лет удивительно умна. А внешность лицо еще очень величественно, государь, хотя ни одного зуба во рту нет. Лицо сварливого выразило ужас, но Карл Валуа, стоявший рядом с племянником, вдруг громко расхохотался. Да нет же, бувиль, воскликнул он. Король интересуется не королевой Марией, а принцессой Клеменцией. — Ох, простите, государь, — пробормотал краснее Бувиль, — принцесса Клеменция? Сейчас я вам ее покажу. — Как? Значит, вы ее привезли? — Нет, государь, зато привез ее изображение. Бувиль велел принести портрет кисти Адеризи и водрузил его на поставец. Раскрыли обе створки, защищавшие картину, зажгли свечи. Людовик приблизился к портрету медленным осторожным шагом, как бы боясь, что он взорвется. Но вдруг лицо его осветилось улыбкой, и он со счастливым видом оглянулся на дядю. — Если бы вы только знали, государь, да чего ж прекрасная у них страна! произнес Бувиль, разглядывая пейзаж Неаполя, столь знакомый ему пейзаж, написанный на внутренней стороне обеих створок. «Ну как, племянник, обманул я вас или нет?» — воскликнул Валуа. «Приглядитесь к цвету ее лица! А волосы, волосы! Чистый мед! А благородство осанки! А шея, племянник, шея! Какой женственный поворот головы!» Карл Валуа нахваливал свою племянницу, как барышник нахваливает на ярмарке, назначенной к продаже скот. — Осмелюсь со своей стороны добавить, что принцесса Клеменция еще авантажнее в натуре, чем на портрете, — сказал Бувиль. Людовик молчал. Казалось, он забыл о присутствии дяди и толстяка Камергера. Вытянув шею с сутуля плечи, он стоял как будто был наедине с портретом. Во взоре Клеменции он обнаружил что-то общее с Эделиной, ту же покорную мечтательность и умиротворяющую доброту, даже улыбка, даже краски лица были почти те же. Эделина, но рожденная от королей для того, чтобы стать королевой. На минуту Людовик попытался сопоставить изображенное на портрете лицо с лицом Маргаритой, и перед ним возникли черные кудряшки в беспорядке, вьющиеся над выпуклым лбом, смуглый румянец, глаза, так легко загоравшиеся враждебным блеском. Но образ этот тут же исчез, уступив место облику Клеменции, торжествующему в своей спокойной красоте. И Людовик почувствовал, что возле этой белокурой принцессы он преодолеет немощь своей плоти. «Ах, как она прекрасна! По-настоящему прекрасна!» — проговорил он, наконец. «Бесконечно благодарен вам, дорогой дядя! А вам, Бувиль, жалую пенсион в двести ливров, которые будут выплачиваться из казны в виде вознаграждения за успешную миссию» о государь признательно пробормотал бувиль я и так сверх всякой меры вознагражден честью служить вам итак мы обручены снова заговорил сварливый остается только одно расторгнуть брак обручены и он взволнованно зашагал по комнате да государь подтвердил бувиль но лишь при том условии, что вы будете свободны для вступления в новый брак еще до лета. Надеюсь, буду. Но кто же поставил такое условие? Королева Мария, государь. Она имеет в виду несколько других партий для принцессы Клеменции. И хотя ваше предложение считается наиболее почетным, наиболее желательным, ждать она не расположена» лицо людовика сварливого омрачилось и бувиль подумал что обещанный пенсион в двести ливров увы улыбнется но король не обращая внимания на камергера с вопросительным видом обернулся к валуа который поспешил изобразить на своем лице удивление в отсутствие бувили в тайне от него валуа вступил в переписку с непалем посылал туда гонцов и уверил своего племянника, что соглашение вот-вот будет заключено окончательно и без всяких отсрочек. — Свое условие королева Венгерская поставила вам в последнюю минуту? — спросил он Бувиля. — Да, ваше высочество. — Это только так говорится, чтобы нас поторопить, а себе набить цену. Если по случайности, чего я, впрочем, не думаю... «Расторжение брака затянется, королеве Венгерской придется подождать!» «Как сказать, ваше высочество, условие было поставлено весьма серьезно и решительно!» Валуа почувствовал себя не совсем ловко и нервно забарабанил пальцами по ручке кресла. «До наступления лета!» — пробормотал Людовик. «До наступления лета!» «А как идут дела в Конклаве?» Тут Бувиль рассказал о своем путешествии в Авеньон, заботясь лишь об одном, как бы не выставить самого себя в смешном виде. Он даже не упомянул, при каких обстоятельствах состоялась его встреча с кардиналом Дюэзом. В равной мере промолчал он и о действиях Мариньи. Он просто не мог обвинить старого своего друга и тем паче возвести на него напраслину ибо он не только благоговел перед Мариньи, но и побаивался его, зная, что тот способен на такие хитрые политические ходы, какие Бувиль не мог даже постичь. Если он действует так, значит, у него есть к тому определенные основания. Думал толстяк, так постережемся же неосмотрительно его осуждать. Поэтому в беседе с королем он упирал на то, что избрание папы зависит главным образом, от воли кадьютора. Людовик X внимательно слушал доклад Бувиля, не спуская глаз с портрета Клеменции. — Дюэс, — повторил он, — почему бы и не Дюэс? Он согласен быстро расторгнуть мой брак. Ему не хватает четырех французских голосов. Итак, вы заверяете меня, Бувиль? что один лишь Мариньи способен довести дело до конца и дать нам папу? Таково мое твердое мнение, государь!» Людовик Сварливый медленно подошел к столу, где лежал врученный ему братом пергамент с заключением комиссии. Он взял в руки гусиное перо и обмакнул его в чернила. Карл Валуа побледнел. «Дорогой племянник!» Воскликнул он, в свою очередь, подбегая к столу. «Вы не должны миловать этого мошенника!» «Но все другие, кроме вас, дядюшка, утверждают, что счета верны. Шестеро баронов, назначенные для расследования дел, придерживаются такого мнения, а ваше мнение разделяет лишь ваш канцлер». «Умоляю вас, подождите! Этот человек обманывает вас!» как обманывал вашего покойного отца!» — вопил Карл Валуа. Бувилю хотелось бы не слышать и не видеть этой сцены. Людовик X злобно из-под поглядел на своего дядюшку. «Я вам повторяю, мне нужен папа!» — отчеканил он. «И коль скоро барона заверяет меня, что Мариньи действовал честно...» Так как дядя открыл было рот для возражения, Людовик X торжественно выпрямился во весь рост и изрек, запинаясь, с трудом припоминая слова, сказанные ему братом. — Король принадлежит справедливости, дабы... дабы... дабы... она торжествовала через него! И он подписал документ. Таким образом, нечестная игра Мариньи с Конклавом, нечестная, если не по отношению к королю, то по отношению к Франции, привела к тому, что его репутация честного правителя восторжествовала. Шатаясь, как пьяный, вышел в луа из королевских покоев и еще долго не мог подавить в себе бешенство. «Лучше бы мне!» — думал он. — Лучше бы мне найти ему какую-нибудь кривую и уродливую невесту. Тогда бы он так не спешил. Меня провели. Людовик десятый обернулся к Бувилю. — Мессир Юг! — приказал он. — Велите позвать ко мне мессира Мариньи.